Семь правил обогащения Слава Вавилона не меркнет с годами. Прошли века, но мы до сих пор говорим о нем как о богатейшем из городов, а его сокровище по-прежнему будоражит воображение. И все же так было не всегда. Богатство Вавилона стали результатом мудрости его жителей. Они первыми открыли секреты процветания. Когда великий царь Саргон возвратился в Вавилон, разгромив своих врагов, он столкнулся с серьезной ситуацией. Канцлер так объяснил ее царю. — Ваше Величество, вы обеспечили людям долгие годы процветания, повелев возводить грандиозные оросительные каналы, мощные храмы во славу богов. Но теперь, когда эти постройки завершены, людям нечем себя прокормить. Рабочие остались без работы. У торговцев совсем не осталось покупателей. Крестьяне не могут продавать свои продукты. У людей не хватает золота, чтобы покупать себе еду. «Но куда ушло то золото, что мы потратили на все эти преобразования?» спросил царь. «Боюсь, оно утекло в карманы нескольких самых богатых людей нашего города», ответил канцлер. «Оно просочилось сквозь пальцы наших жителей, как козье молоко, сквозь сито. А теперь, когда поток его иссяк, многим попросту...» нечего есть. Царь на какое-то время задумался, потом спросил, как удалось горстке людей прибрать к рукам все золото? Просто они знали, как это сделать, ответил канцлер. Нельзя обвинять человека, преуспевшего в делах, за то лишь, что он знает секрет успеха. Точно так же, как противозаконно отбирать у человека честно заработанное, чтобы отдать тем, кто не умеет зарабатывать. Но почему бы тогда всем не научиться зарабатывать золото и не стать богатыми и счастливыми? Спросил царь. Это вполне возможно, Ваше Величество. Но кто их научит этому? Разумеется, не священники, потому что они сами толком не знают, как делать деньги. Кто в нашем городе лучше всех знает, как стать богатым? Спросил царь. В вашем вопросе кроется и ответ, ваше величество. Кто в Вавилоне обладатель самого большого состояния? Правильно мыслишь, мой мудрый канцлер. Самый богатый среди нас Аркад. Приведи его завтра ко мне. На следующий день, как повелел царь, Аркад явился к нему, стройный и прямой, несмотря на свои 70 лет. Аркад. — обратился к нему царь. — Это правда, что ты самый богатый человек в Вавилоне? — Так говорят, ваше величество, поэтому не будем оспаривать людскую молву. — А как же тебе это удалось? — Я умело использовал свой шанс, а это дозволено любому гражданину. — У тебя не было начального капитала? — Только огромное желание разбогатеть. И кроме этого — ничего. — «Аркад», — продолжил царь, — «наш город оказался в тяжелом положении, поскольку лишь очень немногие знают секрет богатства и потому завладели всем золотом, в то время как основная масса жителей, которым неведомы пути к успеху и процветанию, обречены нищенствовать. Мое единственное желание, чтобы Вавилон стал самым богатым городом мира, а это возможно лишь при условии, что все его жители станут богатыми». Поэтому мы должны научить людей делать деньги. Скажи мне, Аркад, есть ли какой-то секрет в этом? Можно ли ему научить остальных? Это возможно, Ваше Величество. Тому, что известно одному человеку, можно научить и других. В глазах царя вспыхнул огонек. Аркад, слова твои греют мне душу. «Можешь ты посвятить себя этому делу? Согласишься ли обучить людей, которые будут дальше распространять твои знания?» Аркад склонил голову в знак согласия и сказал. «Я слуга вашего величества и с радостью поделюсь всем, что знаю, с другими, если это принесет славу моему царю. Прикажите своему канцлеру организовать класс» из ста учеников, и я научу их семи правилам обогащения, с помощью которых я превратил свой нищий кошелек в толстую сумму. Через две недели по приказу царя первая сотня учеников собралась в большом зале храма знаний, рассевшись полукругом на разноцветных скамьях. Аркад сел возле маленького табурета, на котором была установлена священная лампа, распространяющая загадочные благовония. «Смотри, вот самый богатый человек в Вавилоне!» — прошептал один из студентов, толкнув бок своего соседа, как только Аркад поднялся со своего места. «А ведь с виду самый обыкновенный человек!» «Выполняя священную волю нашего царя, — начал Аркад, — я предстал перед вами. Когда-то я был бедным юношей, страстно мечтающим разбогатеть, и, наконец, приобрел знания, позволившие мне добиться этой цели. Теперь я готов поделиться с вами всем, что знаю сам. Мое богатство началось с нуля». У меня не было никаких преимуществ перед остальными жителями Вавилона. Первой копилкой стал для меня мой потрепанный, тощий кошелек. Его бесполезная пустота вызывала у меня отвращение. Я мечтал о том, чтобы он стал пухлым и тяжелым, чтобы мелодично позвякивал от золотых монет, потому-то я и принялся искать лекарства для тощего кошелька и открыл семь правил обогащение. Вам, собравшимся в этом зале, я и расскажу о них. И я рекомендую всем, кто мечтает разбогатеть, прислушаться. Каждый день на протяжении недели я буду открывать вам новое правило. Слушайте внимательно. Спорьте со мной. Обсуждайте друг с другом. Тщательно усваивайте полученные знания, ибо они станут Семенами богатства, которые вы сможете заранить в свои кошельки. В первую очередь каждый из вас должен построить собственное состояние. Как только вы овладеете этим искусством в полной мере, сможете передавать опыт другим. На простых примерах я буду учить вас тому, как сделать свой кошелек толстым. Это первый шаг на пути к богатству. И нельзя продвигаться дальше по этому пути, если не сможешь преодолеть первую ступень. Итак, правило первое.